Послесловия. Нора сидела на скамейке возле дома и с ужасом смотрела, как ее беременная подруга носится по двору. Она раздавала еду собаке и кошке, кормила кур, бросала сено козам, причем делала все так, словно это было ее привычное занятие в течение всей жизни. А на предложение помочь Ника лишь отмахнулась и сказала, что дольше объяснять придется. В дверях показался заспанный Сергей. Он присел на скамейку рядом и обнял Нору. "А ты уверена, что это та Ника, которую ты знала?" с улыбкой спросил он, видя деловитую беготню женщины. "Не очень. Нам её, кажется, подменили", покачала головой Нора. "Так ты замуж-то за меня пойдёшь?" спросил Карманов. "А я думала, что это очевидно", съизвилась Нора. "Я тебя люблю, вот это очевидно". "Ника, постой секунду!" крикнул он, пробегающей мимо Нике. Отдашь за меня замуж подругу свою? С радостью, сказала Ника. А то если она со мной в деревне будет жить, то я с ума сойду. Она такая неприспособленная. Ника подошла к норе. Знаешь, мне кажется, что иногда всё рушится, чтобы на пустом месте родилось что-то новое. Я тебя сердечно поздравляю. Ника задумалась. Только вы понимаете, что на свадьбу я приехать не смогу, и вам просто придётся устроить праздник здесь. Не вопрос, девочки, я должен покинуть вас на несколько дней. Мне только что позвонили, есть нерешённые дела. Нора, ты здесь останешься? Да, я сейчас точно её не оставлю одну. Проводив Сергея подруги сели за деревянный стол. Ника заварила душистого чая из запасов бабы Нюры и подставила лицо солнцу. Тебе и правда здесь хорошо, спросила Нора. Очень. Не заскучаешь? Да мне особо некогда. Тем более, если ты говоришь, что Сергей хочет, чтобы ты онутку домой вернула. А вам будет куда летом приезжать? Ника посмотрела на подругу. Мне правда здесь хорошо. Я даже придумала, чем буду заниматься. Интересно, и чем? Оживилась Нора. Буду травницей. Сейчас это модно продавать травы, чаи. Научусь делать мази и мацераты на травах, сборы для ванн, скрабы. В общем, всё натуральное. В ближайшем городке есть какая-то курьерская доставка, чтобы можно было почтой отправлять. А с социальными сетями ты мне поможешь, улыбнулась Ника. Да, пазл сложился. Деловая такая Нора вдруг удивлённо посмотрела в сторону калитки. Стас идёт. А я думала, он спит ещё. Она крикнула ему: "Думал адрыхнишь ещё?" "Да ты что, родная деревня, я всё детство здесь провёл. Велик свой в сарай нашёл, прокатился по любимым местам. Дороги не просохли ещё, конечно, и местами велик ехал на мне". Вдруг Стас поставил на стол изящную деревянную шкатулку. "Это что?" спросила Нора. А это Нора. Я вспомнил, что живут здесь люди с золотыми руками. А во дворе у них стоит столярная мастерская. Наведался, купил, поговорил. Стас присел рядом. И это все собрано без гвоздей и клея. Ты представляешь, какие светильники забацать можно? А мужикам только в радость. Гениально, сказала Нора. Слушай, это просто супер. А из кисшкатулки кто делал? Дочь Семеновича, Ольга. Она художку закончила, рисует просто отлично. Причём она их там крепко держит в тонусе, чтобы работали, а не пили. С таким талантом ей дальше учиться надо, сказала Нора, рассматривая шкатулку. Пойдём поговорим с ней. С удовольствием. Стас остановила его Нора. Ты простишь меня за Лёлю? Было бы хуже, если бы ты оказалась трусливой и побоявшись испортить наши отношения, позволила ей остаться рядом. Но я всё ещё зол на весь мир. Так что давай не будем про это говорить, сказал Стас. Так прошла неделя. Ника приводила в порядок сад, приобщила к работе подругу с братом, хотя они больше спорили об эскизах, чем помогали. Ника видела, как смотрит Стас на Олю, которая стала постоянным гостем, обсуждала с ними эскизы и давала много дельных советов по переделке дома. Дом стал приобретать жилой вид, особенно после того, как Стас с Олей съездили в ближайший городок за краской и освежили крыльцо. Солнце днём нещадно топило снег, и земля совсем очистилась. Ночью теплый ветер выдувал холод, и с каждым днем становилось теплее. Ника у иногда накатывала волна тоски, но она крепко сжимала кулаки и не давала себе возможности думать о Егоре. Сегодня утром ей было особенно тяжело, потому что всю ночь снился Егор. В ее сновидениях он ходил рядом, смеялся и целовал ее. Ника проснулась от того, что хлопнула дверцы машины и услышала голос Карманова. Она приложила руки к лицу и поняла, что плакала во сне. Ника отчаянно не хотела никого видеть, и быстро одевшись, она сбежала через старую дверь на реку, которая текла как раз за домом. Тёплый воздух смешивался с холодным, и от реки полз густой туман. Ника стояла на затерянном в молочно-белом облаке берегу и прижав руки к груди, смотрела прямо перед собой. Она услышала чьи-то шаги и быстро стёрла с лица слёзы. "Я иду, иду", подошшать вышла. Она повернулась и остановилась, резко выдохнув. Перед ней стоял Егор. измождённый, худой, с посеревшим лицом, но это был Егор, тот, кого здесь она уж никак не ожидала увидеть. "Здравствуй, милая", тихо сказал он. "Я сплю?" неуверенно проговорила Ника. "Нет, я вернулся неделю назад и нигде не мог тебя найти. Я совершенно был сбит с толку. Бабка сказала, что ты собралась в одну минуту и съехала, дозвониться до тебя не мог, а телефон украли ещё в Германии. Симку восстановил, но там нет номеров. Я просто не знал, где тебя искать. Твоя бабушка сказала, что ты встретил другую. Всё ещё не веря в происходящее, произнесла Ника. Карманов меня нашёл и всё рассказал. Бабушка уже уехала к своей родной дочери и больше не появится. Я об этом позабочусь. Моя мать у неё приёмная дочь и в своё время попросила пустить бабку пожить в мою квартиру. А когда пришлось съехать, бабуля совсем озверела, так что с ней вопрос решённый. Как жила со своей любимой дочкой, так пусть и продолжает. Но почему ты не отвечал? Ника погладила его по лицу. Было очень все плохо, очень. А в какой-то момент у мамы случился инсульт от переживаний. Я даже говорить не мог, не то что звонить. Сам я ли ходил, еще и мама. А ты беременная. Как я мог нагрузить тебя еще и такими проблемами? Но сейчас все позади. Там был русский доктор, очень помог, выкрутились и сразу домой. Я так мечтал увидеть тебя, а приехал к пустому дому. Ника прижалась к нему и прошептала: "Нам просто нужно научиться доверять друг другу и не бояться стать родными людьми". Егор поцеловал ее в макушку. А я коз завела. Ника подняла глаза. Да, мне Серега уже рассказал. Ты все сделала правильно. Сергей нам поможет сейчас с финансово. Мы с тобой решим, что на земле лучше сделать и будем как-то обживаться здесь. улыбнулся Егор. Они смотрели друг на друга, туман бродил вокруг них, но вдруг первые лучи зарождающегося на востоке солнца пробили эту мглу, вызолотили всё вокруг. Показала свою водобурная река и ветер развеял остатки сумрака. Мы с тобой словно потерянные во времени, там, где нет места суете, сказал Егор, оглядывая окрестности. Перекликаясь в округе пели птицы, природа просыпалась, Все вокруг дышало жизнью, а по дороге к дому брели двое. Те, кто смог преодолеть все опасные виражи судьбы и при этом сумел сохранить нежную любовь друг к другу. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в две тысячи двадцать первом году. Читала Натали Штин.